Глава тридцать первая. Село Наумовка встретило меня мощными воротами и новым охранником. Защитная стена тоже подросла. Люди въезжали и выезжали, некоторые приветственно махали мне, по-доброму улыбаясь. Совсем другая атмосфера, а ведь всего лишь подрядил старосту на строительство стаба. «Глава!» — поприветствовал меня охранник Петро. «Чего пешком?» Тут он свистнул, да так звонко, что игровое ухо заложило. Из кондейки охраны высунулся Фёдор. «Чего? О, глава, начал поправлять китель. «Заводи свою шушлайку, надо важного человека прокатить», — скомандовало Петро. Этому мы мигом». Можно было протануться, сил вроде хватало, но приобретённая на стиксе привычка экономить такого транжирства не позволяла. Вот и доехал на «Тигре», да с ветерком. Сначала поглазела на возводимые пятиэтажки и частные дома, новые Наумовки, что уже напоминало пригород. А затем на колонну разнообразной техники. Мощные автокраны сменялись современными танками, затем ползли длинномеры с железобетонными конструкциями, БТРы, кунги с рабочими и военными. Конца колонни я не видел. А главное, все это великолепие направлялось в мой стаб. Не слишком ли я замахнулся? Прежний, регулярно поддающий гуляка Артур, Ужаснулся бы масштабу и тихо свалил. К счастью или нет, точно не знаю, но того Артура уже давно нет. Сначала он стал Кнутом, а потом Инокием. А тот совсем другой человек. Даже некий девиз появился. Если играть, то на полную катушку. «Уважаемый Инокий!» градостроитель Игнат встречал меня за огромными воротами, способные пропустить крупнотоннажную технику типа Белаза. Не знаю, как у них, в смысле, у унипов, налажена связь. Может, смски друг дружке кидают. Но бывший староста был тут как тут. И такой фокус он проделывал не в первый раз. Здравствуй, Игнат. Как продвигается строительство? Задавая вопрос, я украдкой смотрел по сторонам. Придраться не к чему. Стена растет, как на дрожжах. Впрочем, это касается всего вокруг. Вон уже красовалось строение типа драмтеатра или дворца съездов. Сверившись с картой, я понял, Что это мой дом. Так и было написано дом главы. Охренеть. Стараемся не отставать от поставленного графика, начал Игнат. Что за график? Мой дом дворец? А то я опережаем, он довольно повел руками по сторонам. Вот и дом твой уже готов. Покрасить стены, мебель завести и можно заселяться. Мелькнуло уведомление личного чата. Ржибес. «Босс, ты где? В стабе?» «Я тут со скуки вешаюсь. Давай кого-нибудь пофармим, а?» Глянув на одному мне, видимо, счетчик ответил. «Ты очень кстати. Разговор есть. Через несколько дней будет развлечение. Фарм до грязных штанов. Тебя, скорее всего, сольют. Рыжий бес. «О, да я прямо сейчас привалю!» «Инаки. Катьку найди. Ее помощь может понадобиться.» Дождавшись подтверждения от беса, я повернулся к Игнату. — В стабе есть судья? — А то трое их, — ответил бывший староста. — Жители у нас молодые в основном, сил одевать некуда, вот и дерутся. — Зачем главе судья? Он сам кого хочешь осудит. — Правило, дядька Игнат. Хочу кое-что поменять. Рядом стоял старик, очень похожий на знакомца из мертвой головы. — И когда он появился? — Слушаю, глава. Ну что ж, озвучим свои мысли. Минимальная обязательная ставка на дуэли десять спаранов. Двадцать процентов от выигрыша идет на нужды города. Разрешенное оружие нож и клевец. Сказанное тщательно записывалось в большую тетрадь. Что-то еще? осведомился старичок, не дождавшись продолжения. Пока все. Хорошее начало, глава. Судья поклонился и ушел в сторону моего дома. Я пройдусь. Обращаясь к Гнату, я кивнул в сторону стройки. «Хорошо, инокий. Буду нужен. Отправь за мной гвардейца». Бывший староста ушел. «Не ли игроков?» — задался я вопросом, осматривая городские объекты. Судя по поведению, высокоуровневые персонажи слонялись построящимся и готовым объектам не просто так. Работяги, занятые своими делами, не обращали на них внимания. «Неужто присматриваются?» В поле зрения попал «Родик» уровень девяносто два клан трое без что то о них говорил типа золотая молодежь отморозки пкшники парочки с владык несколько персов от демоса и фобуса куда же без них а некоторые вообще без клана но уровни, однако под сотню один из них направился в мою сторону киллер уровень сто два самодовольная морда Краснющий ник привет — радостно воскликнул он. — Смотрю, у вас тут не по-детски. А ты реально НИП? Я кивнул, не заботясь о пояснениях, повернул голову в другую сторону. — Нет! Меня нельзя игнорировать! — подобие обиды в голосе, а сам киллер уже был за спиной. — Шустрый какой! Неужели телепортер? Поворачиваюсь к нему, а тот опять за спиной. Стали подтягиваться игроки. — Как же вы меня достали! — Сегодня я работаю на одного... Завтра на другого, а послезавтра могу пригодиться тебе. Нельзя со мной ссориться. Что хотел? Меня это начало бесить. Я задал вопрос, а ты промолчал. Нельзя игнорить киллера. Киллера это бесит. Похоже, больной. Придумал. Давай я тебя на дуэли солью и успокоюсь. А смысл? Если б можно было убить реально, я бы тебя убил. Последние слова я говорил киллеру в лицо, можно сказать, брызгой и слюной. Ничего сложного для телепортера». <гри> он шарахнулся назад. «Не знаю, что его напугало, маневр или мои слова, но страх, даже в игровых глазах, я не спутаю ни с чем. И уже предполагал, что будет дальше. Злость, желание отомстить за свою же слабость». <гри> «Да я тебя солью, ну, Бяра, ты старый! Лить буду везде и всегда!» Аж морду перекосило. «Система. Персонаж-киллер предлагает вам дуэль». «Я пророк». Уже собрался принять, но тут подоспел Суворов. Негоже, гоже к голове с такой мелочью возиться, а то гвардия есть!» Властный взмах рукой. Подбежал гвардеец. Михаил, уровень пять. Мощный бородатый вояка. Система. Внимание! Доступна функция «Доверенное лицо». Владелец поселения Стаба с населением сто и более неигровых персонажей имеет право на замену дуэлянта в данном случае себя, на доверенное лицо. Неужели услышали? И что интересно, от меня даже согласия не требовалось. Михаил встал напротив киллера. Рядом появился судья, тут же принявший ставку у гвардейца. Судя по размерам и цвету, это был горох. Моя школа с зарождающимся весельем, подумал я. — Что за хрень? Я этого нуба вызвал, а не ниб гвардейца! Возмутился киллер. Делая шаг назад, он выхватил пистолет. Непонятно, зачем он это сделал. Выстрелить все равно не сможет. Агрессия невозможна. Но его действие возымело эффект. Суворов уже направлял на бунтаря пистолет типа «Моего Орла», а гвардеец — непонятно откуда взявшийся автомат. Фокусник щелкнул затвором. «Нипы, тем более на своей территории, — это сила». «О-о-о!» — киллер поднял пустые руки. «Понял, что неправ!» «Не настолько он больной!» Чувство самосохранения не растерял, даже смешки наблюдавших зевак не трогали. Тут подключился судья. «Вызов главы стаба на дуэль равен вызову всего стаба!» Последние несколько слов прозвучали строго, можно сказать, зловеще. «За оскорбление, нанесенное главе стаба, вы лишаетесь возможности посещения нашего поселения и его окрестностей на три месяца». Киллер слушал с выпученными глазами. Даже толпа притихла. Видимо, правила нестандартные. «Вы подтверждаете ставку или оплачиваете штраф?» «И чё тут?» Подбежавший бес хотел быть в курсе дела. На хрена он не повызвал, А так можно, что ли?» «Нельзя!» Катька хоть и появилась вместе с Рыжим, но уже кое-что поняла. «Наш инокий владелец стаба!» «Ну и что?» — не понял бес. «Вот что мне нравится в «Новых друзьях»?» Не надо ничего объяснять. Сами между собой решают. А то, что в стабе нанятых нипов больше, чем игроков, они по гиры, а та защищается по-своему. Круто! Получается, его теперь и вызвать нельзя. Пока знайка Катерина объясняла бесу правила местной жизни, я наблюдал за киллером. Тот не стал отказываться от дуэли и, как я понял, даже поднял ставку вдвое. Судья дал отмашку, дуэлянты разошлись по местам. «Давай, Киилл, сделай эту цифру!» Зеваки или друзья игрока включили словесную поддержку. Суворов, в свою очередь, сказал что-то гвардейцу и легонько стукнул его по плечу. Похоже, это не просто наставление и подбадривание перед боем. Ник Михаила сверкнул и зазеленел ярче прежнего. Бафнули, значит. Интересно было всем, в том числе и мне. Телепортер против вояки. Способности последнего неизвестны. Интересно потому, что мой гвардеец не человек. Программа, управляемая ИИ, точнее, как сказала Катька, Гирой. Я человек абсолютно далекий от программирования и даже не знал, правильно ли определяю НИПО, Точно ли это программа? И управляют ли ими? Может, он наделен некоторой самостоятельностью? На вид простой мужик с добрым лицом. Первое впечатление — надежность. А еще, это уже опыт, его взгляд говорил «не тронь, не будет». Но киллер этого не видел или не хотел видеть. Стоял в своем конце и дурашливо кривлялся. Готовился, значит. Судья дал команду. Ну, посмотрим. Киллер ожидаемо исчез и появился за спиной гвардейца. Взмах ножом? Но не тут-то было. Михаил подался чуть вперед и, не поворачиваясь к противнику, сделал сальто назад. Да так шустро! Ахнули все. Берцы угодили прямо в самодовольную морду игрока. Тот растворился в падении, распластался уже на своей начальной позиции. Надо отдать должное. Вскочил он быстро, брызгая кровавой слюной и вращая уцелевшим глазом, устремился к спокойно стоящему обидчику. «Проткни его, Килл!» — крикнула какая-то девчонка. Зря он так. Уж лучше бы тактику сменил. Киллер словно мысли подслушал, подпрыгнул и портанулся на ходу. Я догадался, что он задумал. Идиот, решил отплатить той же монетой. Гвардеец не стал дожидаться прилета. Кувырок вперед, материализовавшийся противник, не встретив цели, приземлился, широко раскинув руки, но за мгновение до касания Михаил провел подсечку с положения сидя. И поймал же стервец на лету. Не ожидавший подставы киллер нарвался на препятствие, да так неудачно, затылком о мостовую, да со всей дури и влажным хрустом. «Ух!» — выдохнула толпа. «Ну, Биара!» — выкрикнул довольный бес. Один я решил, что все закончилось. Остальные смотрели во все глаза. И не зря. Киллер вскочил, не так резво, конечно, но все же. Едва уловимые движения рукой в сторону наступающего гвардейца, тот шустро вернулся и размазался в воздухе. Удар. Как кувалды по бревну. Киллер отлетает поломанной куклой. Не знаю, чем он так стукнул, но игрок лежал с ножом в лбу. «Чистая победа!» — утвердил судья, пряча улыбку. К Михаилу подбежали сослуживцы и давай поздравлять на все лады. Суворов смотрел на это, как и положено военному, сурово. «Мы не согласны с результатами дуэли». Вперед вышел низкорослый брюнет с ником Чиж. «Вы знаете правила», — ответил судья. «Дальше я не слушал. Без меня разберутся». К тому же возникла одна идея, которая грозила регулярным пополнением бюджета, что на радость казначею. А помочь в этом мог уважаемый градостроитель, чем и о задачах его чуть позже. Сначала важное. «Суворов! Я уже привык к новому прозвищу военачальника, да и он не обижался». Раздав последние команды, вояка подошел ко мне. «Глава!» Я посмотрел на беса. Тот не изменял своей манере и уже кого-то троллил. Заметив мой взгляд, бросил это дело, подхватив Катьку под руку, поспешил ко мне. «Надо поговорить без лишних ушей», — обратился я ко всем. Суворов посмотрел в сторону дворца, без на него, а Катерина щелкнула пальцами. «Теперь можно», — сообщила она. «Дар у меня такой. Пока дух стикса не иссякнет, нас не услышат». «Хорошо», — я поверил и посмотрел на Суворова. Через трое суток, три часа и пятнадцать минут — «За мной придет зараженный», — сделал паузу. «Уровень!» Суворов ухватился за главное — зараженный. «Они не бывают ни хорошими, ни плохими. Они зараженные. Придет только для одного — убить». «203. Страж Стикса. По его умениям тебя просветят бес и Катерина», — я повернулся к друзьям. «Нашли?» «О, да!» — отозвался бес. «В основном нытье и пересчет слитых жизней — Но по дарам информация проскальзывает. Катька, как обычно, ответила более ёмко. «Страшный рядовой лотерейщик, я понимаю», — начал Суворов, подзывая к себе одного из замов. Достал блокнот, начеркав несколько слов, вручил подчинённому. Тот быстро прочёл и ещё быстрее убежал в сторону казарм. «Меня интересуют впечатления, наблюдения. Есть причина, по которой высший заражённый может прийти. Вот что мне интересно прежде всего. А уже потом доклад ваших друзей. Непростой военный, вдумчивый. Хотя, что это я? Тут не человек думает. Давно за мной идет. Скорее всего, не сам. Его настойчиво направляют. Я знаю, когда он появится. Место под вопросом. Но подозреваю, что недалеко. Я для него магнит. Всегда знает, где искать. Находит и атакует. Численное преимущество противника стража не интересует. Отступает при серьезных травмах. Выдлечился и опять за мной. Военный слушал внимательно, как и мои друзья. «Короче, тварь живет только для того, чтобы портить мне жизнь. Один раз уже убила. Я недовольно потрогал живот. Не остановится, будет приходить раз за разом. Так что почему бы на этом не заработать?» Бес усмехнулся. «Да, босс, мы на нем и золотимся». «Как часто он будет резаться?» Катька спросила по существу. «Вроде больше двух недель прошло». Я в календаре уже забыл, когда смотрел. Посмотри на форуме, — пожал плечами. А как пойдет дальше, не знаю. Так у тебя таймер на страже. Догадливая ты наша, — Кивая в подтверждение. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, — сказал я, поворачиваясь к Суворову. Согласен, — сухо выдал тот. Вы же не планировали биться с ним в городе? Нет, рановато для этого. Жаль, мало времени на подготовку, — посмотрел на меня с отеческой укоризной. Думаю, успеем. Есть два полностью укомплектованных взвода. Придется поспешить. Без с Катерины переглянулись. Уверен, что таким количеством справимся. Мой вопрос нисколько не смутил военачальника. Два взвода, по шесть отделений в каждом. Минометчики, два отделения стрелков с дозвуковым оружием, четыре бумеранга, два танка, поддержка артиллерии, воздушная разведка, дроны камикадзе. Я готов поручиться за каждого бойца, ведь они местные. Полный состав гарнизона еще не набран, но я осмелюсь сослаться на свой опыт. Этого количества солдат вполне достаточно. Сомнения, конечно, были. Память подкидывала картинки со Стикса. Нереальная мощь стража в купе с фанатичной целеустремленностью делала из него идеальную машину для разрушения. Но здесь не Стикс. Чертова игра. Возможно, сила, перекинувшая сюда нас обоих, хоть на чуточку ослабила этого монстра. Поэтому я кивнул. Городок Масина, перезагрузка завтра. Я проверил. Взгляд на Суворова. Тот кивнул. Хороший выбор, глава. Площадь трех девяток, я правильно понял? Да чертяка. Хотя чему я удивляюсь? Поведенческий стереотип заточен под военного, а НИП он продвинутый. Все верно. Думаю, с позициями обсуждений не будет? Суворов позволил себе тень улыбки. «Приступайте! Рыжий Без и Катерина поступают в ваше распоряжение до окончания боя!» Неоднозначное распоряжение, что понятно по вспыхнувшему лицу Катьки. А взгляд какой! Типа «ты мне не муж!» Потухла, правда, быстро. Видимо, приняла для себя какое-то решение. Без же просто ухмыльнулся.